Глава 16. Великий Эйра-Ардай. Молния. Он улыбнулся. Еле уловимо, но строгое лицо и внимательные темные глаза осветились мягким внутренним сиянием. Как будто зажглись два маленьких солнца в обрамлении лучей морщинок. Нет, он совсем не похож на грома. Они разные, как небо и земля. Эйра-Ардай кажется более открытым и мягким человеком, чем его брат. Или это только иллюзия? Ведь глава большого и сильного рода, правитель целой страны, не может быть добрым. «Ваше прибытие стало неожиданностью, госпожа Мирай», — продолжил он. «Поэтому подготовить женский гостевой дом мы не успели. Дипломату женщине делить кровь с мужчинами, даже если это родичи, я не могу позволить. Попрошу жену выделить покои в восточном крыле нашего родового поместья». «Брат», — спросил Гром, и в этом суровом, холодном и твердом голосе прозвучала тень сомнения и удивления. «Что-то не так?» — повернулся к нему господин Эйра, сверкнув белозубы улыбкой. А я стояла, переводя взгляд с одного на другого и ничего не понимая. «Он что, приглашает меня жить к ним домой? Меня? Молнию, которая воевала против их народа?» Госпожа Мирай не может поселиться в твоем доме, произнес Гром с нажимом. Идея брата не нравилась ему так же, как и мне. Хоть в этом мы солидарны. Если это родовое поместье, то гром тоже обитает там. От мысли, что придется жить с ним под одной крышей, сердце перевернулось в груди. Почему? Мне интересна твоя позиция. Вы и сами все понимаете, глава. Господин Эйра откинулся на спинку кресла и переплел пальцем. Чуть наклонил голову в бок и посмотрел на брата с лукавым прищуром. «Не вижу проблемы, а во избежание эксцессов у меня есть ты. Я ведь могу на тебя положиться, дорогой брат». Выражение лица Грома сделалось таким забавным, такое искреннее возмущение было на нем написано, что я еле удержалась от смеха. Сейчас эти двое казались типичными старшим и младшим братьями, когда хитрый старшенький сваливает всю тяжелую работу на младшего. У них явно теплые неформальные отношения, раз господин Эйра позволяет Грому разговаривать с собой в таком тоне. Они совсем не стесняются, как будто меня здесь нет. «Конечно, вы можете на меня положиться, глава!» Процедил Гром сквозь зубы и глянул на меня искоса. «Ну что, съел?» — хотелось спросить. Приобрел головную боль в моем лице по собственной воле. Теперь отвечай. Но, так и быть, я буду примерной девочкой. Возможно. Для меня это большая честь, господин Эйра. Ответила я с легким кивком. С одной стороны, да, это честь. Глава рода Ордай не говорит прямо, но выказывает доверие. Делает шаг навстречу бывшему врагу. Наши народы почитают гостей, а гость, в свою очередь, не должен вредить хозяину. В противном случае боги проклянут. Жаль, что не все соблюдают священные правила гостеприимства и пятнают древнюю традицию. История Ситории Шесая омрачена годами кровопролития, заметил господин Эйр. Его рука потянулась к нити с деревянными бусинами. Он обмотал ее вокруг запястья, и лицо старшего ордая сразу стало спокойным и умиротворенным. «Но вы можете не бояться, госпожа Мирай. Здесь вам ничего не грозит». «А пока отдохните с дороги. Вечером состоится ужин, на котором у меня будет возможность узнать дипломатов Шисая поближе. А у вас познакомиться с нашими традициями и нашим народом. Вас проводят», — произнес Эйра, давая понять, что я могу быть свободна. Не удержавшись, я метнула в сторону грома короткий взгляд. Оказывается, он всё это время не сводил с меня глаз, даже не двинулся. Гром кивнул, как бы говоря, «Иди уже отсюда, женщина». Я покидала кабинет с чувством нереальности происходящего. Не может Эйра Ордай быть таким приветливым. Это ложь, иллюзия. Здесь есть какой-то подвох. Может, они с Громом что-то задумали? Но я обязательно выясню их истинные намерения. Гром. Молния скрылась за дверью. А я еще некоторое время смотрел ей вслед, пока Эйра красноречиво не кашлянул. И что это было? Осведомился я, пристально глядя на брата. Тот ответил невинным взглядом и пожал плечами. Что именно? Он опять прикидывается, что ничего не понимает. Ведь, боги, сейчас забуду о том, что соскучился и хорошенько настучу по голове. Зачем ты велел поселить госпожу Мирай в семейном поместье? Ты не думал, что это опасно? Там твои дети, твоя жена. Хотя с женой я погорячился: Саяну по прозвищу Алая Лисица не так-то легко обидеть. А еще я успел немного узнать молнию как человека. Она не казалась той, кто может напасть из-под тишка. И все же жизнь научила, что нельзя никому верить. Она шисайка и всегда будет помнить об этом. Эй рассмотрел на меня долгим взглядом, потом произнес сложив пальцы под подбородком. «А как же поговорка «держи врага ближе»?» «И ты готов рискнуть». Я не хотел сталкиваться с молнией ежедневно. Она вызывала у меня противоречивые эмоции. А все, что нарушало мое душевное равновесие, я не мог терпеть с детства. Но почему брат так смотрит, будто знает то, что неведомо мне? «У меня есть ты, помнишь?» Ты моя правая рука и самый лучший помощник. Выдал Эйра самой обаятельной на свете улыбкой. Кому я могу доверять больше, чем себе? Именно ты будешь опекать дипломатов от Шисая, Не пленников, заметь. Дипломатов. Так что никаких грубых мер. Одержать в поле зрения госпожу Мирай вообще твоя святая обязанность. Это ведь ты захотел взять ее с собой. Не понимаю, о чем ты думал. Продолжал рассуждать он. Ты никогда не принимал спонтанных решений. Из нас двоих именно ты был самым здравомыслящим. Зачем на самом деле тебе понадобилась эта девушка? Уж не решил ли ты ей отомстить? Или здесь нечто иное? Я молча дослушал длинную, чуть насмешливую речь Эйры и покачал головой. «Дело не вместе». Она поступила ровно так же, как на ее месте поступил бы я или любой другой воин. А вот господин Санда пригласил молнию на совет специально, чтобы ткнуть меня носом и позлить. Продемонстрировал мне ее как. Эйра прервал меня печальным смешком. И ты поступил в точности так, как Санда и рассчитывал. Что? Я нахмурился и почесал переносицу. Только сейчас начал смутно понимать мотивы старого хитреца. «Ты уже попался, брат», — предупредил Эйра. Откинувшись на спинку кресла, он перебирал гладкие деревянные бусины. Это его успокаивало. «Объяснись. Хочу убедиться, что правильно тебя понял». Взгляд Эйра был красноречивее всех слов, и я закатил глаза к потолку. «Господин Санда рассчитывал, что тебя заинтересует ее личность». Ты захочешь получить ответы. Ты уже заинтересован. Кто знает, как далеко может зайти твой интерес. Ты считаешь, что меня может заинтересовать женщина, убившая столько наших людей? Это решительно невозможно. Даже если на мгновение вообразить, что это случилось. Между нами всегда будут стоять призраки мертвых. Это как предательство. Уверен, госпожа Мирай со мной согласится. Кое в чем мы с ней похожи. «Все мы люди со своими слабостями», — философски добавил Эйра. «Нет у меня слабостей». Я сжал кулаки и неосознанно посмотрел в сторону двери, за которой скрылась молния. «Ладно, мой всесильный брат, у которого нет слабостей. У меня тут наметился вопрос жизни и смерти». «Без твоей помощи не обойтись». Эйра встал из-за стола и подошел к окну. И что за вопрос? Я даже обрадовался, что он оторвал меня от неправильных мыслей. Видишь? Эйра ткнул пальцем за окно и коснулся моего плеча. Не туда смотришь, вон там. Что я должен увидеть? Во дворе были навалены камни, торчали побеги диких растений. Даже гадать не надо, кто их тут вырастил. Ничего подозрительного я не видел и не чувствовал. И тут Ира меня удивил. И вот он был серьезен до крайности, словно он решал, куда повести свою армию. Не знаю, как завершить композицию. Придать ей идеальную геометрию или добавить легкой небрежности. Он взялся за подбородок и нахмурил брови. Иногда брат творил странные вещи, но я понимал, что они помогают ему усмирять своих демонов. Быть носителем четырех стихий тяжело и вредно для психики. Разобрать гору речных камешков по размеру и форме. Нарисовать причудливые узоры, оттачивая каждый штрих. Собрать стеклянную мозаику из тысяч мелких деталей. Все эти дела помогали ему вернуть внутреннее равновесие. Не только сильный маг, но и мощный интуит Эйро унаследовал дар от матери. Харизматичный, никогда не сдающийся, не унывающий. Он был поцелован небом и благословлен звездой. В ночь его рождения над Ситорией показалась комета, и люди сразу поняли, что в мир пришел невероятный человек. Новый избранный. Иногда Эйра был чересчур сентиментальным и мягким, но враги произносили его имя шепотом, Имя человека, который в свои семнадцать остановил и обратил в бегство целую армию. В нем уживались две личности. Одна мягкая, всепрощающая и всепонимающая. И вторая — кровожадная и жестокая. Когда враги слышали, что идет эра Ордай, то впадали в отчаяние, зная, что вряд ли вернутся с поля боя. Немногие маги этого мира могли ему противостоять. Его уважал даже желчный старик Санда. Но мир не может существовать без равновесия. Огромная сила имела свою цену, и она не жалела того, кто ею владел. «Думаю, можно добавить небрежности». Я покосился на брата. Немного помолчав, Ира вдруг произнес: Она сразу напомнила мне Саяну. Только у той взгляд был совсем дикий, когда ее привезли в Ситоре. Наши страны были вчерашними врагами. Она чувствовала себя здесь чужой и нежеланной а на следующий день состоялась наша свадьба. Ей было очень тяжело и страшно. Думаю, они с госпожой Мирай найдут общий язык. Хотелось бы. Я рассчитывал, что молния не доставит хлопот и будет вести себя в Ситории примерно. Она умная девушка, хоть и немного неиздержанная. Считаю, что господин Санда мог поручить ей соблазнить тебя». Спросил я с неудовольствием, замечая, что в моем голосе появились странные интонации. Эйра расхохотался. Ну что, ты мой глупый младший брат? Все знают, что я глубоко и надёжно жена. Ты жене не изменяю. А вот ты... Хватит, не продолжай. Я выставил вперед ладонь. И все-таки что-то здесь не вяжется. У госпожи Мира не тот характер а ты уже и характер ее успел изучить. Чем вы по дороге занимались? — поддел меня Эйра. Он и в детстве был таким — живым, веселым, насмешливым. Правда, потом стало не до шуток. Эйра пришлось взвалить на свои плечи ответственность за весь род. И на долгие годы он перестал даже улыбаться. Чем занимались? Отбивались от демонов и огневиков. Буркнул я. Я напишу письменный отчет и положу тебе на стол через несколько часов. Эйра прервал меня, опустив на плечо руку. «Сначала отдохни, Эйдан. Я не могу отлынивать от работы, пользуясь своим статусом. Сегодня я тебе разрешаю». Эйра улыбнулся. «Должна же быть хоть какая-то польза от статуса. А вечером я жду тебя на ужин». Мне необходимо познакомиться с дипломатами, чтобы понять, что они за люди. Надеюсь, ты меня поддержишь».